Предсмертное признание Здоровье Аристотеля Азиса внезапно ухудшилось. Он слабел с каждым днем, не мог встать с кресла. За несколько часов до смерти он вдруг признался Кристине. «Ты знаешь, это я заплатил деньги, чтобы Бобби Кеннеди убили». Кристина была в шоке, не знала, что ответить. Но чем больше думала о его словах, тем больше готова была в это поверить». Это была манера ее отца очаровывать своей откровенностью. Он тем самым привязывал к себе. Кристина не отходила от отца. Ему стало совсем плохо. Лекарства не помогали. Она укоризненно сказала отцу. «Бог наказывает тебя за твои грехи». «Я никогда не грешил», — отрезал Оазис. «Это моя натура». Аристотель Оазис скончался в Парижской больнице 15 марта 1975 года в субботу. В тот день шел бесконечный дождь. Он не дождался момента, когда тучи рассеются. За два года и пять месяцев Кристина потеряла всех близких. Сначала погиб брат, затем умерла мать, и, наконец, в мир иной отправился ее отец. Похоже, они оба утратили волю к жизни, потеряв сына. Узнав о смерти человека, который был ее мужем, Джеки Кеннеди Оазис прилетела в Париж. Кристине рассказали, что Джеки провела всего семь минут у гроба покойного мужа в больничной церкви. Кристина возмущалась, она и 10 минут ему не уделила. Но прессе опытная Жаклин передала умело составленное заявление. «Аристотель Оазис спас меня в тот момент, когда моя жизнь была заполнена тенями». Он многое значил для меня. Он вел меня в мир, где были счастье и любовь. Мы испытали вместе много прекрасного, что невозможно забыть, и за что я буду всегда ему благодарна». Когда зашла речь о дележе многомиллионного наследства, она не была столь сентиментальна. Ей пришлось иметь дело с Кристиной, которая по греческим законам была главной наследницей. «Сколько вы хотите, Джеки?» — откровенно спросила Кристина свою мачеху. — Просто назовите сумму. Джеки жалова что после смерти мужа осталась без копейки. Я вынуждена занимать деньги и продавать акции, чтобы оплатить счета. Две женщины договорились. Джеки получила 26 миллионов долларов единовременно и ежегодную пенсию в 150 тысяч. Ей достался и антиквариат, который через 20 лет... Принес ей на аукционе «Сотбис» 34,5 миллиона долларов. Джеки Кеннеди Оазис обеспечила себе хорошую жизнь до конца своих дней. Кристина заплатила ей так много, потому что не выдержала. Мне надоело с ней спорить. К тому же это грязные деньги, и она их заслужила. Кристина Оазис стала хозяйкой отцовского дела. После похорон она начала принимать дела. Некоторые из них оказались неотложными, но у Кристины была внутренняя сила, она была очень умной и в промежутках между приступами депрессии, невероятно активной. Ответственность за огромную империю обрушилась на нее внезапно, но знающие люди признали, она действует вполне умело».